об искусстве. Прежде всего нужно представить себе, что такое искусство. Служит ли оно духовному развитию человека, или это соблазн, то, что на русском языке он называется словом «прелесть»? Трудно в этом разобраться. Толстой считал, что для того, чтобы служить людям для целей личности высоких, этим не нужно заниматься, а нужно заниматься самосовершенствами. Для того, чтобы строить концепцию искусства, следует прежде всего ответить на вопрос гораздо более важный и общий. В чем смысл нашего существования? По-моему, смысл нашего существования здесь, на Земле, в том, чтобы духовно возвыситься, а значит, что искусство должно этому служить. Если бы изобрел какой-то другой принцип, то и концепцию искусства должен был бы рассматривать по-иному. Но так как смысл нашего существования я определяю именно таким образом, то верю, что искусство должно помогать человеку в его духовном развитии. Искусство должно помочь человеку духовно измениться, вырасти. Была такая точка зрения. Искусство столь же познавательно, как всякие другие интеллектуальные и духовные формы жизни на нашей планете. Знание все более и более отвлекает от главной цели, от основной мысли. Чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем. Если, к примеру, мы углубляемся, это мешает нам видеть широко. Искусство нужно человеку, чтобы духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя свою свободную волю. Художник всегда испытывает давление, какое-то излучение. Думаю, в идеальных условиях художник просто не смог бы работать, у него не было бы воздушного пространства. Художник должен испытывать какое-то давление. Я не знаю, какое именно, но должен. Если мир в порядке, в гармонии, он не нуждается в искусстве. Можно сказать, что искусство существует лишь потому, что мир плохо устроен.